Арина Вильде «Без обязательств» читает Наталья Ростова. «Я вижу, как ты на нее смотришь, Дамир, и хочу предупредить. Даже не думай», — глядя мне в глаза, холодно произносит Станислав Богданов, мой старый друг. «О чем ты?» Спрашиваю, как можно легкомысленней, а сам понимаю, если узнает, что Аврору его обесчестил, покатится головы.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 Те, кто работают здесь давно, уже даже не обращают на это внимания. Это как фоновый шум. Каждый день лица сменяются новыми, а я же все еще слишком близко к сердцу все это воспринимаю. Я толкаю дверь, ведущую в родовой зал, мельком взгляд бросаю на ту самую жену важной шишки.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 Человека, которого любила всем сердцем, ради которого на все было готово, в отличие от него. Потому что женился он на другой, потому что клялся, что брак будет фиктивным, что нужно потерпеть. Через месяца три он вернется, и все будет как прежде. Только я и он. Но вот прошло два года. У него на безымянном пальце обручальное кольцо. Он только что стал счастливым отцом, и по глупой воле судьбы именно в мою смену и в роддоме, где я работаю.